Третий день ярмарки Глава первая Эмма проснулась, едва забрежжила рассвет, поднялась с широкой кровати, которую делилась Констанс, и принялась тихонько одеваться. Однако, как ни была девушка осторожна, Констанс открыла глаза и бросила на Эмму встревоженный, любопытствующий взгляд. Эмма приложила палец к губам и многозначительно показала глазами на дверь, за которой спали Эллин и Хью. Цссс, прошептала она, я не хочу никого разбудить. Мне нужно сходить в церковь к заутрине. Констанс слегка поерзала на подушке, приподняла брови и понимающе кивнула. Сегодня монахи собирались отслужить мессу по мастеру Томасу, а затем перенести его тело на баржу для отправки домой. Ничего удивительного, что в такой день девушка решила облегчить собственную душу, помолившись с утра пораньше за упокой души убиенного дядюшки. — Только вот стоит ли тебе идти одной? — спросила служанка. — Я ведь только до церкви, — заверила ее Эмма. Констанс снова кивнула, и глаза ее закрылись. Прежде чем Эмма приоткрыла дверь и бесшумно выскользнула наружу, служанка уже спала. Брат Катфаэль поднялся к заутренней вместе со всей братьей, но покинул келью раньше других монахов, ибо собирался сообщить о сделанном им открытии тому, кого оно в первую очередь касалось. Кощунственное деяние было совершено в стенах аббатства, и аббат имел право узнать об этом первым. Войдя в строгую келью аббата и закрыв за собой дверь, Катфаэль выложил все, что узнал и о чем догадался. Он и Радульфус хорошо понимали друг друга и говорили напрямую без обиняков. Желтоватый, розовеющий по краям лепесток Слегка увядший, но все еще шелковистый и нежный, лежал на ладони аббата, словно золотистая слеза. — Ты уверен, что дочь наша не обронила его, когда не несла цветок? — спросил Радульфус. — Воистину это было достойное приношение. — Уверен, святой отец, что она даже пыльцы не просыпала. Девушка несла его в обеих руках, точно полный до краев кубок. Я еще не видел гроба при дневном свете, однако не сомневаюсь, что он выглядит так же, как выглядел, когда плотник закрыл его. Гроб был вскрыт, а затем заколочен снова, хотя никаких следов наверняка не осталось. «Я тебе верю», — промолвил Аббат. Какое гнусное святотатство! Это так, Святой Отец! Отозвался Катфаэль. И ты не можешь назвать имя того, кто его совершил? Пока нет. И ты не знаешь, добился ли не приведи Господи этот человек того, чего хотел? Не знаю, но верю, что Господь не попустит. Сделай все, что в твоих силах. Промолвил Радульфус и, размышляя, на некоторое время умолк, а затем заявил, «Мы обязаны сообщить о случившемся мирским властям. Думаю, лучше этим заняться тебе, ибо, насколько мне известно, помощник шерифа склонен прислушиваться к твоим словам. Я же займусь иным», — осквернив гроб усопшего сына нашего, — Неизвестный нанес оскорбление не только наследницы, но и всей обители и святой церкви. Сегодня утром по усопшему будет отслужено месса, и священный обряд очистит его от скверны. Что же до девушки? То не стоит ее тревожить, ибо душа ее дядюшки ныне в руках Всевышнего, и ничто земное не в силах повредить ей. «Ты прав, святой отец», — с благодарностью отозвался Катфаэль. «Будет лучше, если она ничего не узнает о случившемся. Эмма славная девушка, и нам надлежит дать ей утешение, а не усугублять ее печаль». «Позаботься об этом, брат. Но ну, сейчас пора к заутренне». Выйдя из аббатских покоев и направляясь к церкви, Катфаэль заметил впереди Эмму, которая свернула в ту же сторону. Монах замедлил шаги, решив, оставаясь незамеченным, понаблюдать за ней. Желание девушки зайти в храм и предаться молитве было вполне естественным. Однако Катфаэль знал, что есть у Эммы некое загадочное дело, не имеющее к церкви никакого отношения – а потому хотел выяснить, ради какой надобности она поднялась в этот утренний час. Эмма вошла в церковь через южную дверь, а следом за ней украдкой вошел и брат Катфаэль. Монахи к тому времени уже заняли свои места, и внимание их было приковано к алтарю. Девушка тихонько проскользнула в неф, как будто искала укромное место для уединенной молитвы, но не остановилась — а торопливым шагом двинулась дальше, к западной двери, предназначавшейся для прихожан. Дверь эта выходила в сторону предместья, за монастырскую стену, и почти никогда не запиралась, разве что в самые неспокойные дни, как во время прошлогодней осады Шрузбери. Итак, Эмма решила войти в одну дверь, выйти в другую, избавиться таким образом от надзора — чтобы пойти по своим делам, а затем вернуться прежним путем. Никто не должен был заметить ее отлучки. Для всех она пошла в церковь и с церкви же вернулась. Стараясь не топать сандалиями по мощеному полу, брат Катфаэль следовал за ней. Держался он в отдалении на случай, если девушка обернется, хотя был уверен, что она не станет этого делать. Большая приходская дверь не была закрыта на засов, и такой стройной девушке, как Эмма, стоило лишь чуточку приоткрыть ее, чтобы легко выскользнуть наружу. А поскольку дверь выходила на запад, то даже лучи утреннего солнца не могли попасть в открывающуюся щель и привлечь ненароком чье-то внимание. Катфаэль помедлил, предоставив ей возможность свернуть, хотя и не сомневался, что она пойдет направо, к ярмарочной площади. Ясно, что в городе или у реки ей делать нечего. Когда монах вышел из церкви, девушка еще была в поле зрения. Она свернула за угол западной монастырской стены и направилась вдоль предместия. Сейчас она уже не спешила — а старалась приноровить свои шаги к размеренной походке ранних покупателей, что обходили торговые ряды, прицениваясь, торгуясь и ощупывая разложенные товары. В последний день ярмарки торг бывал особенно бойким, поскольку купцы, случалось, распродавали оставшийся товар по низким ценам, и теперь в предместе, несмотря на ранний час, было многолюдно. Эмма смешалась с потоком покупателей, делая вид, что глазеет на товары, но при этом у нее была определенная цель. Брат Катфаэль неотступно следовал за девушкой. Лишь один раз Эмма остановилась и заговорила с каким-то торговцем, владельцем большой палатки. Судя по всему, она попросила показать ей дорогу. Купец обернулся и указал рукой вдоль улицы в направлении стены аббатства. Эмма поблагодарила его и ускорила шаги. Не приходилось сомневаться в том, что она с самого начала знала, кто ей нужен, но где его найти ей было неизвестно. Сейчас она выяснила это. Ярмарка продолжалась уже третий день, и за это время все маломальские приметные купцы прознали, кто где и чем торгует. Второй раз девушка замедлила шаги почти в самом конце улицы, там, где к монастырской стене прилепилось полдюжины палаток. По-видимому, Эмма пришла туда, куда ей было нужно, однако застыла в растерянности, беспомощно озираясь по сторонам, как будто увиденное ее озадачило. Катфаэль незаметно подошел поближе. Девушка хмурилась, нерешительно поглядывая на самую дальнюю палатку, зажатую в углу между стеной и контрфорсом — Катфаэль тут же вспомнил, как в тот вечер накануне ярмарки, когда стражники шерифа укладывали Турстона Фаулера на доску, чтобы отнести его в аббатство, из этой самой палатки настороженно выглядывал ее владелец — Эан из Шотвика, перчаточник. Теперь понятно, что Эмма не случайно выдумала, будто у нее украли именно перчатки. Вот где они всплыли но сейчас девушка пребывала в явном затруднении. Вокруг уже вовсю шла торговля, и только лавка перчаточника была закрыта. Эмма обратилась с вопросом к одному из ближайших торговцев, но тот пожал плечами и покачал головой. «Нет, он сегодня перчаточника не видел. Возможно, тот уже распродал свой товар и уехал домой». Катфаэль подошел еще ближе. В обрамлении строгого белого траурного плата юная личика девушки казалась особенно трогательным и беззащитным. Не зная, как поступить, Эмма сделала несколько шагов к палатке и подняла руку, намереваясь постучать в ставень, но заколебалась и отступила. мясней, к чей прилавок находился через дорогу, подошел к девушке, дружелюбно потрепал ее по плечу, а затем сам постучал в палатку перчаточника и прислушался. Изнутри не донеслось ни звука. Увесистая ладонь с размаху хлопнула Катфаэля по спине, и возле его уха зазвучал зычный голос Родри Абхува. — Надо же, здесь, кажись, что-то неладно, — произнес тот поваллийский. Слыханное ли дело, чтобы мастер Эан вовремя не открыл палатку? Никогда бы не подумал, что он упустит хотя бы малейшую возможность поживиться. «А может, он уже домой отправился?» Расславка закрыта, — предположил Катфаэль. «Ну уж нет. Сегодня после полуночи он был здесь, это точно. Я, знаешь ли, решил подышать свежим воздухом перед тем, как идти спать, и, проходя мимо, приметил, что у него в палатке горел свет. Сейчас никакого света не было и в помине». Правда, ярким солнечным утром его можно и не заметить. Но, приглядевшись к щелям между рамой и ставнями, монах убедился, что внутри совершенно темно. Не далее, как вчера, в такой же растерянности стоял у другой палатки Роджер Дот, Но та была изнутри закрыта на засов, который злоумышленнику удалось поднять, просунув в щель кинжал. Эта же палатка была заперта, неизвестна изнутри или снаружи. Ключа нигде не было видно. «Не нравится мне все это», — проворчал Родри Абхуф и размашистым шагом, подойдя к палатке, потрогал дверь. Как и ожидалось, она оказалась запертой. Прищурившись, Валлиец заглянул в замочную скважину. «Ключа вроде нет», — бросил он Катфейлю через плечо. «И никакого движения не заметно». К тому времени монах уже стоял у него за спиной, а сзади напирали трое или четверо торговцев. — А ну-ка, отойдите в сторонку! — потребовал валиц и с этими словами вцепился руками в край двери, уперся ногой в дощатую стену и потянул дверь на себя с такой силой, что мышцы на его могучих плечах вздулись от натуги. Дерево затрещало... Полетели щепки, и дверь распахнулась. Родри покачнулся, но устоял на ногах и первым проскочил в дверной проем. Катфаэль немежко ринулся за ним. Он хотел быть уверенным в том, что Валийц ничего не тронет внутри. Монах и купец застыли бок о бок, напряженно всматриваясь в темноту. В палатке перчаточника царил хаос. Товары были сброшены с полок и раскиданы по полу. На соломенном тюфике валялся скомканный плащ, рядом на железном подсвечнике стояла оплывшая потухшая свеча, а на полу, среди разбросанных ремней, кошельков, уздечек и седельных сум, лежал на спине, согнув ноги в коленях, Эан из Шотвика. Его сидеющая голова и худощавое лицо были наполовину скрыты грубым холщовым мешком но из-под края мешка виднелся открытый рот, обнаживший в страшном оскале крупные белые зубы. Голова купца была неестественна, будто у сломанной деревянной куклы повернута в сторону, что наводило на мысль о непоправимой беде. Котфаэль повернулся и поднял ставень, впустив в палатку солнечный свет. Затем он склонился и потрогал вывернутую шею и впалую щеку. «Холодный», — заявил стоявший позади него Родри, даже не потрудившись удостовериться в правильности своего заключения, которое, впрочем, полностью соответствовало действительности. «Он мертв», — произнес Валиц, безо всякого выражения. «Уже несколько часов как мертв», — подтвердил Катфаэль. Закружившись в водовороте событий, Монах совсем забыл об Эмме и вспомнил о ней, лишь когда услышал испуганный возглас. Монах обернулся и увидел, что девушка пытается заглянуть в палатку через плечи столпившихся перед дверью зевак. Глаза ее расширились от ужаса. Прижимая к рту сжатые кулачки, Эмма шептала, «Нет, не может быть, чтобы и он...» Катфаэль взял ее за руку и оттеснил от двери палатки, растолкав локтями любопытствующих соседей. — Возвращайся в аббатство, пока тебя не хватились, — быстро прошептал он ей на ухо. — Тебе нельзя тут оставаться. Я сам разберусь с тем, что здесь приключилось. Однако монах не был уверен, что в таком состоянии девушка услышала и поняла его слова — Котфаэль огляделся по сторонам в поисках кого-нибудь, чьему попечению он мог бы поручить Эмму, поскольку понимал, что ее не стоит отпускать одну. Сам же он хотел остаться на месте происшествия до прибытия Берингера или хотя бы одного из сержантов. И когда монах услышал встревоженный голос, выкликавший «Эмма! Эмма!», он вздохнул с облегчением. Иво Корбьер бесцеремонно прокладывал себе путь сквозь толпу, охаживая зазевавшихся дубинкой. Заслышав свое имя, девушка обернулась, и лицо ее оживилось. Благодарный случаю брат Катфаэль подтолкнул Эмму к молодому человеку. — Ради бога! Что здесь стряслось? Что с ней? Корбьер перевел взгляд с ошеломленного лица девушки на взломанную дверь. Затем он глянул на Катфаэля и неслышно одними губами спросил «Неужто снова? Еще один?» «Отведи ее обратно в обитель», — не вдаваясь в объяснение, попросил Катфаэль. «Позаботься о ней, да передай Хью Берингару, чтобы пришел сюда. Здесь для него найдется работа». На обратном пути вдоль предместья Корбьер поддерживал девушку, стараясь подстроить свою размашистую походку под ее шаги и нашептывал на ухо ободряющие слова. Эмма всю дорогу молчала. Она послушно шла рядом с ним, едва ли замечая ласковые прикосновения и утешительные речи. Лишь когда они подошли к западной двери церкви, девушка неожиданно произнесла «Он мертв. Я сама видела. Он мертв». «Но вы видели-то его лишь краем глаза», — попытался возразить его «Возможно, что он жив». «Нет», — воскликнула Эмма. «Он мертв, я знаю. Но почему? Как это могло произойти?» «Увы, время от времени случаются грабежи, убийства и прочие злодеяния». его нежно пожал ей руку. «Но в этом нет вашей вины. Что тут поделаешь?» Так уж устроен мир. Я был бы рад помочь вам поскорее забыть о пережитом. Ну, ничего, рано или поздно все забудется». «Нет», — промолвила Эмма, — «этого я не забуду никогда». Первоначально она намеревалась вернуться в аббатство через церковь, как и ушла, но теперь это уже не имело значения. В конце концов, если кто-то и поинтересуется, как Эмма попала на ярмарку, можно сказать, что она встала пораньше, чтобы присмотреть себе перчатки взамен украденных. Поэтому она вошла через ворота рядом с поддерживавшим ее под руку Иво. К тому времени, когда они подошли к странноприимному дому, Эмма уже полностью овладела собой». Щеки ее вновь окрасил легкий румянец, голос звучал бодрее, хотя в нем еще слышались нотки печали. — Со мной все в порядке, его, промолвила она. — Не стоит больше обо мне беспокоиться. Я сама скажу Хью Берингару, что он нужен на ярмарке. — Брат Катфаэль доверил вас мне, — мягко, но настойчиво возразил Корбьер. — И вы не отвергли мою помощь. Я намерен в точности выполнить возложенное на меня поручение. — Кроме того, — добавил он с улыбкой, — я надеюсь, что смогу быть вам полезным и впредь. Хью Берингар, прибывший на место происшествия в сопровождении четырех стражников, разогнал праздных зевак, толпившихся вокруг палатки Эана и Шотвика, и выслушал все, что смогли сообщить ему торговавший по соседству мясник и Родри Абхуф. Последний неспешно излагал по-валийски то, чему был свидетелем, а Катфаэль обстоятельно, фразу за фразой, переводил его рассказ. Валиец никуда не спешил, ибо, по его словам, только что в Шрусбери из Бриджпорта вернулся на лодке его самый расторопный подручный, который сам в состоянии позаботиться о еще не распроданных товарах. Однако, когда Берингер выслушал Абхува и дал тому понять, что больше от него ничего не требуется, Валиц тут же невозмутимо зашагал прочь, не выказывая назойливого любопытства. В отличие от него, многие торговцы обступили палатку со всех сторон, рассчитывая вызнать что-нибудь новенькое, Правда, стражники держали их в отдалении, так что они все равно ничего не могли расслышать. Берингар прикрыл дверь палатки. Сквозь открытое оконце в нее попадало достаточно света. — Могу я верить показаниям этого человека? — спросил Хью, бросив взгляд вслед удалявшемуся Родри Абхуву. Тот не оглядывался и, судя по всему, был полностью уверен в себе. — Он говорит чистую правду, — ответил Катфаэль. Во всяком случае о том, чему я и сам был свидетелем. Глаз у этого малого востер. Он все примечает и ни одной мелочи не упустит. Здесь, на ярмарке, он и в самом деле торгует, это вовсе не предлог. Но, сдается мне, есть у него тут и другие дела. Сейчас в палатке они находились вдвоем, если не считать мертвеца, Хью и Катфаэль стояли по обе стороны от тела, чуть отступив, чтобы не задеть покойного и ненароком не сдвинуть с места что-нибудь из разбросанных на полу товаров. «Валитс говорил, что ночью сквозь щели в досках пробивался свет», — сказал Берингар. «Но взгляни на эту свечу. Она не выгорела до конца. Ее погасили. Если Эан и Шотвика закрыл палатку на ночь и запер дверь на ключ. — А он наверняка так и сделал, — подхватил Катфаэль. То, что рассказывал о нем Родри, похоже на правду. Эн был скрытен, никому не доверял и умел постоять за себя, во всяком случае до этой ночи. Он не оставил бы дверь открытой. Выходит, он сам отпер ее и впустил убийцу. Замок не был поврежден, пока твой валиец не сломал дверь. Ты сам это видел? Почему же такой осмотрительный человек позволил кому-то войти в палатку посреди ночи? А потому, — пояснил Катфаэль, — что он кого-то ждал, хотя, разумеется, не того, кто к нему заявился. Я думаю, все эти три дня он с нетерпением дожидался какого-то посланца и, когда к нему наконец постучались, обрадовался». Настолько, что утратил бдительность? А ведь твой валиец говорил, что перчаточник был опаслив и недоверчив, и у меня нет оснований в этом сомневаться. — У меня тоже, — отозвался монах. Вряд ли он открыл бы дверь, если бы не услышал какое-то условное слово, может быть, чье-то имя. Видишь ли, Хью, скорее всего, Эон уже знал, что тот, кто должен был доставить послание, сам к нему не придет. «Ты имеешь в виду Томаса из Бристоля? Кого же еще? Как иначе объяснить столько странных совпадений? Убили купца, обыскали его баржу, его палатку, а потом, боже праведный, и его гроб. Да ты еще об этом не знаешь. У меня не было времени тебе рассказать». И монах поведал другу о свершившемся святотатстве — и показал ему лепесток розы, который держал за пазухой, завернутым в полотняную тряпицу. «Можешь не сомневаться. Я знаю, что говорю», — убеждал он Берингора. «Эмма не обронила ни лепестка, когда несла цветок к гробу. Значит, он выпал оттуда позже. Ну а потом племянница убитого купца идет на всяческие ухищрения ради того, чтобы повидаться с перчаточником». А когда, наконец, приходит к нему, он тоже оказывается убитым. Ясно, что одно связано с другим. Некто предположил, что предмет его поиска спрятали в гробу, чтобы припроводить в Бристоль. Но поскольку и там ничего подобного найти не удалось, неизвестный направился сюда. Ведь именно сюда Томас из Бристоля должен был отнести свое послание. Но выходит... Злоумышленник знал об этом заранее. Или же догадался, сопоставив известные ему факты. — Ты говоришь, — произнес Хью, размышляя вслух, — что гроб был вскрыт и закрыт снова между повечерием и полуночной службой. Стало быть, до полуночи. А мог бы ты сказать мне, Катфаэль, ты ведь в таких делах смыслишь поболее меня? Когда именно был убит Энн из Шотвика? Скорее всего, пару часов спустя, после полуночи, он был уже мертв. Мне кажется, что после тщетного осмотра гроба неизвестный решил, что, хотя с мастера Томаса не спускали глаз с момента его прибытия в Шрусбери и избавились от него еще до открытия ярмарки, он все же ухитрился проскользнуть сквозь расставленные сети и сам или с чьей-то помощью успел выполнить свое поручение и передать перчаточнику то, что ему предназначалось. Ну, а Эон, бедняга, конечно же, открыл ночью дверь только потому, что услышал условное слово. Он ждал посланца, а впустил своего убийцу. Получается, что даже теперь, совершив два убийства и взяв двойной грех на душу, Злодеи своего не добились. Перчаточник решил, что они принесли ему долгожданное послание. Они же думали, что она находится у него. И все ошибались. Хью задумался, подперев подбородок с загорелым кулаком и насупив брови. А Эмма пришла сюда украдкой. «Вот именно», — сказал Катфаэль. Не каждый мужчина смотрит на женщин, как ты или я. Большинству и в голову не придет, что женщине может быть доверено что-то ценное и серьезное, а уж молоденькой девице тем паче. Но теперь, после того как все их поиски ничего не дали, они поневоле обратят внимание на эму, поймут, что она-то им и нужна. Тем более, что она себя выдала невесело заметил Хью. «Но что поделаешь? Хорошо еще, что нашлось, кому проводить ее в странноприимный дом. Сейчас она уже там, в безопасности, спасибо Корбьеру. Бедняжка до сих пор переживает случившееся. Это видно, несмотря на все ее самообладание. Я оставил ее на попечение, Элен, и заверяю тебя, что сегодня она и шагу не ступит без надзора». «Ну ладно, об Эмме мы сумеем позаботиться. А сейчас давай осмотрим тело этого бедолаги. Вдруг да что-нибудь важное». Хью наклонился и стянул грубый мешок, закрывавший наполовину лицо перчаточника, от брови с одной стороны до челюсти с другой. На голове выше левого виска виднелся кровоподтек — По всей вероятности, как только Эон открыл дверь, на него обрушился сильный удар справа. По-видимому, мы его собирались оглушить и связать, как Варина. На сей раз преступникам не пришлось возиться с дверью, но зато и Эан, в отличие от Варина, не спал, а был начеку. Действовали они примерно так же, как и в прошлый раз, — промолвил Катфаэль. — навряд ли у них было намерение убить купца но справиться с ним оказалось не так просто, как с Варином. Завязалась драка, а кончилась тем, что перчаточнику сломали шею. На мой взгляд, все происходило так. Один из нападавших скользнул Эану за спину и сзади накинул ему на голову этот мешок. Однако перчаточник продолжал сопротивляться, и его противник потянул за мешок, чтобы оттащить его назад, Да, видать, слишком сильно. Мастер Энн был жилист и проворен, но уже не молод. Кости у него были хрупкие, и вот и не выдержали. Но убийство это непреднамеренное. Ежели бы у них все вышло по-задуманному, мы нашли бы здесь этого беднягу связанным, но живым, как Варина. Но когда они поняли, что хозяин палатки мертв, принялись в спешке шарить повсюду, потому здесь все и разбросано. Беренгар сгреб в сторону уздечки, перчатки, поводья и прочие изделия, раскиданные по полу и поверх мертвого тела. Правая рука убитого ниже локтя была прикрыта отвернутой полой его же кафтана. Видимо, когда убийцы обыскивали тело, полу откинули в сторону, чтобы не мешало поиском. Хью вернул полу на место и присвистнул: В руке мертвеца. Был зажат длинный кинжал, Обнаженный клинок с желобками И золотым узором возле рукоятки. Из-под правого бедра торчали пустые ножны. Он был вооружен. И глянь-ка! Пометил одного из своих врагов. Кончик кинжала был окрашен кровью. Алая, еще не успевшая потемнеть кровь, стекла по желобкам двумя тоненькими полосками. «Он нелюдим и никому не доверяет. Сам себе носильщик и сторож с оружием не расстается и умеет им пользоваться», — припомнил Катфаэль слова Родри Абхува. Монах опустился на колени возле тела, осмотрел и ощупал его с головы до пят. «Я думаю», — сказал он беренгару Его надо перенести в замок или аббатство и там осмотреть более тщательно. Но и сейчас можно сказать, что кроме кровоподтека на голове, ран на теле нет. На кинжале не его кровь. — Если бы мы так просто могли выяснить, чья она, — сухо промолвил Хью. Он сидел на корточках, не испытывая ни малейшего неудобства, — Гэтфель не без зависти посмотрел на молодого приятеля и поерзал по дощатому полу затёкшими коленями, стараясь устроиться поудобнее. Берингар поднял окоченевшую руку покойного и ощупал скрюченные пальцы. «Как крепко вцепился!» — подивился он. Хью стоило усилий высвободить зажатый в руке мертвеца кинжал — И тут, в падавших из окошка лучах утреннего солнца, на кончике клинка что-то сверкнуло, подобно тому, как вспыхивают золотом и тут же пропадают из виду висящие в воздухе пылинки. — Глянь, снова блестит, — промолвил Катфаэль, когда Хью повернул в руке кинжал. Что-то присохло к запекшейся на кончике клинка крови, не как золотистый волосок. Нет. «Это не волос, а тоненькая ниточка», — уточнил приглядевшись монах. «Желтоватая льняная нить». Удар кинжала вырвал окровавленную полоску ткани. Она пристала к желобку, а потом и присохла. «Гляди!» Катфаэль потянул за кончик нити, и узкий, словно травинка, жгутик, прилепившийся к лезвию, растянулся на пять. Материя пропиталась кровью, но с одного края лоскуток остался сухим, и можно было разглядеть его цвет — красновато-коричневый. А на самом конце лоскутка виднелась длинная и тонкая, закрученная, словно курчавый волос, льняная нить. Она-то и поблескивала, когда на нее падал солнечный свет. «Лоскут длиной в пять», — промолвил Катфаэль. Кинжал распорол рукав от самой кромки. Наверняка этой нитью был подшит край. Монах прищурился, зримо представив себе ночную схватку. Вот Эан из Шотвика открывает дверь и тотчас получает сильный удар. Однако перчаточник устоял, мгновенно выхватил клинок и ринулся на врага. Противники сошлись вплотную лицом к лицу, а Эон умел обращаться с оружием. Он метил прямо в сердце. Сознанием дела рассудил Катфаэль. Так поступил бы и я. Конечно, в прежние времена, пока не принял обед. Так вот, в это время второй противник проскользнул ему за спину и накинул на голову мешок. Потому удар перчаточника и не оказался смертельным. Но у кого-то теперь располосована туника — Скорее всего, левый рукав. Да, я думаю, нападавший хотел прикрыться от удара кинжалом и поднял левую руку. Удар пришелся по ней и распорол рукав от кромки, которая была подшита этой нитью, примерно до локтя. Хью обдумал услышанное и не нашел в рассуждениях монаха никакого изъяна. Но рана, наверное, не слишком глубокая. Простая царапина, как ты считаешь? На полу нет ни капли крови. Будь рано поглубже, кровь не удалось бы остановить. Я, полагаю, рукав задержал кровь. Но по существу ты прав. Порез не очень глубокий, но длинный. Во всяком случае его можно заметить. «Если бы еще знать, где искать», — с кислой усмешкой промолвил Хью, представив, как стражники шерифа Расхаживают по ярмарке, заставляя всех подряд закатывать левый рукав. «Да, задачка проще не придумаешь. Постой-ка, нам с тобой стоит поискать человека, у которого разорван или недавно зашит левый рукав, и попросить о том же тех, на кого мы можем положиться». Он поднялся и подозвал через окно ближайшего стражника. «Ладно». Тело мы отсюда унесем и сделаем все, что нужно. А ты поговори еще разок с Родри Абхувом. Это не помешает. Ты валиц С тобой он, небось, будет поразговорчивее, не то что со мной. Похоже, он немало знал о покойном. Вызови его на откровенность, а потом перескажи мне все, что узнаешь. — Непременно, — отозвался Катфаэль, с трудом распрямляя колени. «Сперва мне нужно отправиться в замок и сообщить о случившемся шерифу», — сказал Хью. «На сей раз я от него не отстану. А то вчера он был не особо расположен прислушиваться к моим доводам. Ну да после того, что стряслось сегодня, ему придется отпустить молодого корвизера под поручительство отца, как и всех прочих шалопаев». Пока паренек сидел в темнице, было совершено столько преступлений, что теперь только круглый дурак может поверить в то, что он причастен к первому убийству. Уж сегодня-то Филипп будет обедать дома. Родри Абхуф ничего не имел против того, чтобы блеснуть перед Катфаэлем своей осведомленностью и проницательностью. Более того, похоже, он сам искал случая поговорить с монахом. Валлийский купец не был назойлив, но имел удивительный дар, как бы невзначай оказываться в нужном месте в нужное время. Как только труп Эана из Шотвика унесли, а его палатку закрыли и выставили возле нее караульного, Катфаэль приметил Родри Абхува, который с беззаботным видом неспешно прогуливался вдоль торговых рядов. — Похоже, ты распродал все, что привез с собой, — заметил монах. На хороший товар всегда есть спрос, отвечал Родри, весело поблескивая хитрыми глазками. Сейчас мои парни вычерпывают мед из последней бочки, ну а шерсть давно раскупили. И коли ты не против, могу предложить тебе посидеть со мной да распить чашу другую. Есть у меня тут пол бутыли. Меду, а не вина, но, думаю, он придет тебе по вкусу. Ты ведь как-никак валиц Большинство мелких торговцев уже разъехалось, оставив после себя сложенные козлы и лотки. Монах и купец выбрали местечко поудобнее и уселись, поставив между собой бутыль. «Скажи-ка», — промолвил Катфаэль, кивнув в сторону охраняемой стражником палатки, «что ты думаешь о сегодняшнем происшествии? И обо всем, что случилось прежде?» Ты не находишь, что в этом году на нашу ярмарку слетелось больше стервятников, чем обычно. Небось, налетели сюда из тех графств, где еще пылает война. Понаделали здесь дело нам расхлебывать. Родри покачал головой и ухмыльнулся, показывая большие белые зубы. Я бы сказал, что ярмарка прошла даже спокойнее, чем бывало, если не считать несчастья с двумя купцами. Конечно, сегодня, в последний вечер, многие перепьются и не избежать драк и скандалов. Но это пустяки. А то, что случилось с Томасом из Бристоля, вовсе не случайность. Отраду не слыхивал, чтобы воры три дня к ряду не оставляли в покое одного человека и его добро. Кругом сотни торговцев, но никого из них никто и пальцем не тронул ну уж про Эна и шотвика такого не скажешь едко заметил котфаэль что верно то верно однако и это не случайность Проскинька мозгами брат лучший соглядатой глаза и уши графа ранульфа честерского приехал на ярмарку и убит. Мастер Томас прибыл на ту же ярмарку из Бристоля. Города, принадлежащего Роберту Глостерскому. И что же? Его убили в первый вечер по приезде, а потом обшарили его баржу и палатку. Обшарить-то обшарили, но, как я слышал, ничего особо ценного не взяли. Слухи по ярмарке разносились быстро, но а Родри, похоже, слышал все, о чем судачили в миле от него — Правда, он не упомянул об осквернении гроба. Об этом он не мог знать, если только если только он не знал об этом лучше кого бы то ни было. В конце концов, приходская дверь всегда была открыта, и любой мог попасть в церковь незаметно, минуя ворота и монастырский двор. «Сдается мне, — продолжал Родри, — Томас из Бристоля. Привез с собой что-то очень ценное, и некто не на шутку этим заинтересовался. Настолько, что убил купца, обыскал его баржу, обшарил палатку, да только все попусту. А после этого кто-то убивает Эана из Шотвика, и оказывается, что в его палатке все вверх дном перевернуто. «Не могу поручиться, что в этом случае ничего не украли», Товару перчаточника легкий, унести его нетрудно. Почему бы и не поживиться, коли случай представился? Но в то, что его убили ради наживы, я ни по чем не поверю. Сам посуди. Двое купцов приехали на ярмарку с разных концов страны, разделенной враждой. Не иначе, как должны были встретиться по очень важному делу. И учти, один из них служит графу Честерскому, а другой — графу Глостерскому. «А третий?» — спросил Катфаэль. «Кому служит третий?» «Третий? Ну да, третий. Тот, кто проявил к этим двоим столь сильный интерес, что отправил их к праотцам. Как думаешь, кто мог его послать?» «Ну, что тут скажешь?» Нынче в Англии много партий, и каждая имеет своих лазутчиков. Взять, например, сторонников короля. Ясное дело, им важно было узнать, не кроются ли за приездом на ярмарку купцов из Честера и Глочестера тайные сношения их господ. И это важно не только для короля. В стране помимо графа Ранульфа достаточно могущественных сеньоров, которые мнят себя королями в своих владениях. Такие на все пойдут, почуяв малейшую угрозу своим интересам. И, наконец, ты уж не обижайся, брат, нельзя сбрасывать со счетов церковь. Слышал, наверное, как сурово обошелся недавно король Стефан с некоторыми епископами. Он раздразнил всю церковную братью. Дошло до того, что его братец, епископ Генри Винчестерский, Из самого верного союзника короля превратился чуть ли не в его злейшего врага. А ведь Генри не просто епископ, он еще и папский легат. Может статься, что он приложил руку к событиям на ярмарке. Правда, я в этом сомневаюсь, ведь Генри все время оставался на юге в своих владениях. Ну да все равно... Линкольн, Винчестер или кто другой, влиятельные лорды, желающие узнать замыслы своих соперников, всегда сумеют нанять людей, которые выполнят всю грязную работу, пока их хозяева будут спокойно отсиживаться в своих замках. — И не только лорды, — подумал Котфаэль. Богатый купец тоже может спокойно сидеть в своей лавке у всех на глазах. В то время как его наемники делают свое черное дело. А кудлатый валиец довольно усмехался, будто не понимая, какой вывод можно сделать из его слов. Катфаэль догадывался, что Родри его поддразнивает, но не мог уяснить, невинное ли это озорство или изощренное издевательство преступника, понимающего, что его все одно не припереть к стенке. «Но стоит ли обижаться на Родри, если тот малости пошутил?» И шухмыляется. «Да и бог с ним, с Родри, пусть себе веселится. Зато, глядишь, можно будет из него еще кое-что вытянуть. Да и мед у него отменный. Здесь, на ярмарке, — задумчиво промолвил Катфаэль, — есть и другие гости из Чешера». Возможно даже, что кто-то из них близок ко двору Ранульфа. Вот ты, например, прибыл из краев, что граничат с его владениями, и наверняка наслышан о тамошних делах, людях и настроениях. Если ты прав в своих предположениях, выходит, преступник знал, кому мастер Томас собирался вручить свое сокровище». Иначе почему убийца, убедившись в том, что среди пожитков покойного интересующего его предмета нет, направился к Эону из Шотвика, а, скажем, не к тебе? — Это я для примера, ты уж не обижайся. — И не подумаю, — воскликнул Абхуф. — Почему не ко мне говоришь? — Это разговор особый. — Я-то знаю, что не служу Ранульфу Честерскому. Но ни ты, никто другой, не может быть в том уверен. Впрочем, есть одна мелочь. Томас из Бристоля не говорил по-валийски. А ты не понимаешь по-английски, вздохнул Катфаэль. Я и забыл. С месяц назад, продолжил Родри, довольный тем, что может похвастаться своей осведомленностью, один министрель проездом в Глочестер. Остановился на ночь в замке графа Ранульфа и, говорят, сподобился неслыханной милости. Его пригласили спеть и сыграть в графских покоях для самого графа и его супруги, после чего он сразу же покинул двор. Все бы ничего, но прежде мне не доводилось слышать, чтобы Ранульф слыл любителям музыки. — Нет, брат. Тут дело совсем в другом. Французские песенки были лишь предлогом, а министрель — гонцом, связанным между Ранульфом и его тестем. Думаю, граф Честерский решил узнать, что затевается в глочестере и что он может выгодать в случае удачи. Родри расплылся в улыбке и разлил остаток меда. — Твое здоровье, брат! Ты-то, по крайней мере, не помышляешь о выгоде, не то что мы, миряне. Я не раз задумывался, может ли хоть что-нибудь на свете оказаться сильнее этой страсти. — Пожалуй, да, — ответил Катфаэль, Стремление к истине или к справедливости.